Но больной и слабый Фёдор не только одним этим делом заставил подданных своих помнить о себе. Он постоянно заботился об их счастье и строго исполнял все свои обязанности, вовсе не думая о том, что силы его от этого еще более слабели. Почти каждый день он присутствовал в Большой Царской Думе, Каждый день принимал каждого, у кого была нужда лично о чем-нибудь просить его. Каждый день совершал какое-нибудь новое благодеяние для своего народа. Часто целое семейство спасал он от бедности. Часто целым селением прощал он казенные долги, обращал кроткими увещеваниями несколько сот своих магометанских подданных, христианскую веру или выкупал христиан из турецкого плена. Одним словом, слушая о делах Федора Алексеевича, нельзя представить себе, что все это совершал государь, беспрестанно страдавший и с каждым днем теряющий силы. Напротив, В нашем Отечестве ощущалась в его царствовании неутомимая деятельность. Во многих местах учреждались новые училища, строились богоугодные дома для бедных, больницы для страждущих. В Москве он преобразовал за иконоспасскую академию в славяно-греко-латинскую академию. Сам государь очень часто посещал все новые основанные им заведения. Обычно совершал он эти посещения верхом на прекрасной лошади. Верховая езда была его страстью. И эту свою страсть он сумел обратить на пользу, видя, что государь любит прекрасных лошадей, все старались иметь их. И с тех пор появились у нас Первые конные заводы, и у многих появились хорошие лошади. Но вот чего терпеть не мог Фёдор, так это излишней роскоши в одежде и вообще во всем. Он даже издал на этот случай указ, в котором было запрещено носить дорогие платья, особенно татарские, И приказано было носить наряд старинного русского или польского покроя, приличный северному климату и недорогой. Вскоре царь заметил, что не имея возможности щеголять запрещенными платьями, русские начали показывать свое богатство в упряжи. Государь и это пересек и издал новое повеление, где расписано было, кому как ездить. Бояре, окольничьи и думные люди могли ездить летом в каретах, а зимой в санях на двух лошадях. В праздничные же дни на четырех, а на свадьбы и на шести лошадях. Но это могли делать только высшие бояре всем же другим дворянам и чиновникам дозволялось ездить только на одной лошади зимой в санях а летом верхом кроме всех этих полезных распоряжений внутри своего царства федор алексеевич добился успеха и во взаимоотношениях с соседними государствами швеция и польша не начинали с ним войны. А намерения турецкого султана Мухаммеда IV, давно старавшегося настроить против царя, жителей Малороссии, оказались неудачными, и запорожские казаки, покорившиеся ему на некоторое время, при Фёдоре Алексеевиче признали над собой власть русского царя. Исполняя с величайшей точностью царские обязанности, Фёдор точно так же... Исполнял и семейные. Он был редкий сын, брат, супруг. Горестная вдова, царица Наталья Кирилловна, часто бывала тронута до слез такой нежной привязанностью, которую он проявлял к ней и к ее сыну. Маленький пётр был его утешением. Он улюбил его не только со всей нежностью брата, но восхищался его необыкновенными способностями, любовался его прекрасной наружностью, тревожился при малейшей болезни гораздо больше, чем во время своих самых сильных собственных страданий. Казалось, он боялся потерять надежду России. Этот страх тем более мучил его, что он не имел собственных детей и видел слабость телесных и душевных сил своего родного брата Иоанна. Вот еще одно доказательство того, насколько добрым было сердце Федора Алексеевича. Он не смотрел на то, что по родству Иоанн был ему ближе, чем пётр Он заботился только о пользе своего отечества. И когда в царском семействе заходила речь о наследнике престола, Фёдор всегда говорил, что этим наследником будет его меньший брат Пётр. Но прежде чем дальновидный и великодушный государь успел составить письменный акт об этом, Смерть отняла его в самом расцвете лет, улюбивший его России. Он скончался 27 апреля 1682 года на 21 году. Нет нужды рассказывать о глубине горя всего царского дома. Она была одинакова для всех его членов потому что все одинаково сильно любили умного, кроткого, добродетельного Фёдора. Но неутешнее всех плакали две царицы – Марфа Матвеевна, его молодая супруга и Наталья Кирилловна. Первая лишилась в нём нежнейшего друга – последняя оплакивала второго отца своего, вновь осиротевшего сына.